Часть 2. Глава 8. Мексика. У большинства она вызывает мысли об изолированных курортах, туристических городах, красивых пляжах, разнообразии цветов, энергичных, выносливых людях, коктейлях маргарита, еде, Границы, отпусках или побегах, новостных репортажах о нелегальной иммиграции, студенческих историях. Протеиновых батончиках «Уайлдбар», а также расистских, почерпнутых из дешевых фильмов и мультиков, не соответствующих действительности образах страны и людей. У меня о ней другие мысли. Мои мрачнее. Они безмолвны, как утопающие в гравии кладбища, как кости и песок старых пустынь, беспомощно жарящиеся под древним солнцем. Подобно чему-то, медленно тлеющему у самой поверхности, постепенно поглощаемому огнем, еще не успевшим разгореться. Это оранжевое свечение, скользящее по сигаретной бумаге, пожирающее ее неторопливыми волнами при каждой размеренной затяжке через плотно сомкнутые губы. Мои мысли поглощают меня не целиком, а агонизирующими мелкими фрагментами. Пока я лежал, потеющий, вымотанный, на убогой кровати дешевого отеля, В открытое окно лились звуки и запахи, вибрации и грехи города. Стены были обшарпанными и потрескавшимися, в пятнах от воды, и бог знает чего еще полы пыльными, потертыми и неровными, а потолки низкими и напоминающими закрытую крышку гроба. Ванная в этом приземистом двухэтажном отеле была лишь одна на этаж, хотя прямо в номере у изножья кровати находилась. Отдельно стоящая раковина. Никогда не видел ничего подобного. Несколько минут назад я побрызгал на лицо и шею водой, но жара была такой сильной, что я уже покрылся новым липким слоем пота. К счастью, мой полет прошел без происшествий, и после приземления в Сан-Диего я сел на междугородный автобус до Сан-Исидро, а затем добрался на такси до границы. Оказавшись там всего с одним чемоданом, я решил продолжить путь пешком. Я прошел через турникет, и скучающий мексиканский офицер задал несколько рутинных вопросов, быстро проверил мой багаж и пропустил. За зоной досмотра меня поджидала очередь из такси, но я решил передвигаться пешком. Последовав за толпой, состоящей в основном из туристов, я миновал торговый центр, известный как Плаза Вива, затем пересек пешеходный мост через Тихуана Ривер, полюбовавшись по пути огромным мексиканским флагом. На другой стороне я продолжил держаться толпы, двинулся на запад по Ферст-стрит, мимо музея восковых фигур и нескольких сувенирных ловчонок. Примерно через полмили добрался до суетливой гремящей фанфарами улицы Авенида Революсьон, заполненной магазинами, ресторанами, барами и другими туристическими достопримечательностями. Ощущая себя преступником, проникшим в чужой дом с одними лишь дурными намерениями, я продолжил путь, двигаясь медленно, но верно по шумным и многолюдным улицам, мимо туристов и местных жителей, удаляясь от более оживленных районов в сторону менее посещаемых частей города. Тревога и дискомфорт волнами накатывали на меня. Я ощущал себя здесь чужим, в этом месте мне нечего было делать. но чем менее благополучными становились окрестности и более оживленным транспорт, тем ближе я чувствовал себя к своей цели. Яркие достопримечательности, привлекающие толпы туристов, уступили место уличным торговцам, больше ориентированным на местных жителей и тех, кто обитал в тени. Тех, кто жил в Тихуане или приехал сюда не для того, чтобы ходить по магазинам и развлекаться на вечеринках. Тех, Кого я искал и к которым, как мне казалось, я теперь принадлежал. Я проходил мимо будок чистильщиков обуви и более ветхих и захудалых баров и ресторанов, и рубашка у меня уже покрылась пятнами пота. Тележки и прилавки под открытым небом, где продавалась различная еда, наполняли воздух ароматом специи и жареного мяса. Но я не собирался есть». Мне нужно было лишь найти место, где можно остановиться и сориентироваться. Даже архитектура изменилась. Здания с преимущественно плоскими крышами становились все более обшарпанными. Вместо ярких неоновых вывесок и счастливых улыбающихся людей, мне все чаще встречались грязное белье, свисающее с металлических перекладин или из окон, и усталые безрадостные лица. Бездомные, сидящие, сгорбившись на углах и вдоль узких грязных переулков, следили за мной мертвыми глазами, когда я проходил мимо, притворяясь, что я не замечаю их. Я сразу же осознал, что нахожусь уже не в своей стране, а где-то в совершенно чужом месте. И все же казалось, будто это не совсем Мексика, а какое-то пограничье между двумя странами. Своего рода чистилище, Ненадежно спрятанная в тени между раем и адом. Казалось, мне не выиграть ни там и ни там. Страх нарастал во мне, в каком бы направлении я ни шел. В конце концов, я наткнулся на отель Pacifico Dormitar, что, как я позже узнал, в переводе означало мирный сон и снял там номер. В этой темной убогой дыре, расположенной рядом с Ветхой прачечной, была грязная стойка регистрации. обслуживаемая беззубым местным, гнилые деревянные ступени, едва прикрытые отслаивающейся краской стены, и потолки, и маленькие, обшарпанные номера. Запах сигарет, сигар, пота, секса, дешевого алкоголя, рвоты, с легкой примесью мочи для разнообразия, висел в воздухе не только в коридорах, но и в номерах. До ночи было еще далеко, но она стремительно приближалась. Я решил рухнуть на кровать с парочкой бутылок холодного пива, которые купил в магазине неподалеку, и попытался понять, как, черт возьми, я здесь оказался. Двумя днями ранее я был в Ютике, без денег, гадая, как продать следующую книгу. А теперь находился на другом конце континента, в мерзком номере, и пытался психологически подготовиться к путешествию по темным улицам и задворкам дворком Тихуаны, в поисках никого другого, как Джейми Уиллера и какого-то мужика по имени Руди Боско. Я не чувствовал здесь присутствия Мартина. Конни Джозеф говорила, что чувствовала, но я нет. Я, наверное, находился к нему ближе, чем когда-либо за все эти годы, но это ничего не меняло. Однако он был здесь. Он был здесь. Где-то за городом, всего в нескольких часах езды, укрывшийся в заброшенной старой церкви, с последователями, возможно, готовыми убить или умереть за него в любой момент. Каким-то образом он узнал, что Конни Джозеф находится в Тихуане, и послал людей, своих людей, калечить и мучить ее. И никто не знает, что он сделал с Томпсоном, ее предшественником. Я задался вопросом, не ждет ли меня такая же судьба? Неужели я в скором будущем тоже исчезну с лица земли? став частью печальной статистики, или вернусь домой, разбитой оболочкой. Неужели моя дочь вырастет и за всю жизнь так и не поймет, зачем я на самом деле приезжал сюда и что со мной случилось? Даже при всем, что я знал, сложно было увязать все это воедино. Будучи мальчишкой, я помог Мартину убить человека, но не мог себе представить, как он прячется в пустыне, практикуя черную магию, кровавые сатанинские ритуалы и некромантию. На протяжении многих лет я так усиленно старался забыть о нем, залитым кровью и размахивающим тем мечом под дождем, что почти удалил его из своего сознания. Почти, но не полностью. Как правило, я продолжал видеть его ребенком, подростком, которого я знал, уже тогда обладающим определенной харизмой, но не человеком, способным на убийство. В конце концов, оно произошло случайно, разве не так? Я видел Мартина на видеокассете, слышал, как он бормочет, чувствовал его безумие в каждом зернистом кадре, промелькивающем у меня перед глазами, но все еще не мог осмыслить это. Как и ночь убийства Шрамовника, все это казалось каким-то нереальным. «Сегодня ночью в городе случилось кое-что плохое». Я выпил еще немного пива, вытер пот со лба и вспомнил, как Мартин кружил вокруг упавшего шрамовника. Вспомнил, как он, пусть и напуганный и растерянный, не меньше нас с Джейми, наслаждался властью, дарованной ему тем же страхом. Наслаждался, вцепившись в нее всеми силами. Возможно, продолжая держаться за нее спустя все эти годы. Возможно, он никогда и не отпускал ее, а вместо этого оттачивал и полировал, пока не стал тем, кто он есть сейчас. Если они с Джейми вернулись и откопали рюкзак, как планировали, возможно, у Мартина все еще были те вещи — меч и книга. Символ на обложке заставил меня снова вспомнить изувеченный живот конни Джозеф, тот жуткий рисунок, выжженный у нее на теле. «И будет еще хуже». Ярко-голубые глаза Шрамовника какое-то время смотрели на меня, затем исчезли в забвении, звуки проливного дождя и далекого грома поглотили жара, голоса, шум машин и музыка с улицы. Я задался вопросом, неужели и Джанин была где-то тут, неуверенная и напуганная, как и я. С тех пор, как я, проснувшись, обнаружил ее исчезновение, наша совместная ночь уже раз восьмой проигрывалась у меня в голове. Я не отпускал эти образы так долго, как мог, позволяя им нежно укачивать меня, словно давно забытой колыбельной. Когда наступила ночь, я перестал думать о Джанин, допил остатки пива и надел чистую рубашку. Встал перед грязным зеркальцем, висящим над столом, и принялся водить расческой по остаткам редеющих и потных волос. Распрямил грудь, Попробовал разные позы, в надежде, что могу выглядеть брутальнее или крепче, чем есть на самом деле. Затем порепетировал пару фраз, которыми, как мне казалось, я мог бы воспользоваться. Немного посгибал руку. Казалось, она полностью зажила с той ночи, когда я поранил ее дома об зеркало. «Кто знает», — подумал я, — «может, она мне потребуется». Температура немного упала, но было все равно жарко. поэтому я решил оставить куртку в номере. Я задвинул чемодан под кровать в надежде, что никто не вломится и не украдет ничего за время моего отсутствия. Закурив сигарету, какое-то время таращился в зеркало. Писательские шестеренки продолжали крутиться в голове без моего согласия, фиксируя все это в памяти, записывая и выстраивая сюжеты, которые могут потребоваться мне позже. Продолжая обильно потеть и борясь с недосыпом, Я решил, что мог бы выглядеть и хуже, но вместо того, чтобы зацикливаться на этом, заставил себя выйти за дверь и спуститься на тротуары ночной Тихуаны. Улицы в этом районе были узкими, грязными и шумными. Я остановился возле отеля и какое-то время курил, впитывая в себя все это. Как и большинство городов, Тихуана становилась по ночам совершенно другой. Полная, похожая на нищенку женщина тащила огромный холщовый мешок с грязным бельем. Я проследил, как она вошла в прачечную, затем сошел с тротуара и решительным шагом двинулся вдоль улицы, будто точно зная, куда иду. Трафик стал еще более плотным, проспект заполнился машинами, и те, которые были припаркованы по обе его стороны, лишь сильнее затрудняли движение. Также я заметил, что на улицах выросло количество людей. В большинстве своем местные, которые распивали спиртное, собирались перед различными заведениями или толпились вокруг грузовиков, из которых неслась музыка. Также вокруг внезапно появилось множество американских студентов, громко орущих и буянищих. Почти все были пьяными или обкуренными. Как и практически в любом крупном городе, здесь непрерывно бурлила жизнь, присутствовал нескончаемый поток людей и вещей. И этот пульс поддерживался энергией человеческих существ и механизмов, пребывающих в постоянном движении. Запахи, шум, висящие в воздухе ощущение опасности, лица людей, мимо которых я проходил, все слилось воедино, формируя осязаемую ауру, которая одновременно бодрила и утомляла. Повернув за угол, я пересек рынок под открытым небом, где продавались огромные коллекции ковров. Большинство из них были украшены красочными изображениями библейских сюжетов, а продавец с плохим микрофоном, подключенным к еще более поганой акустической системе, с энтузиазмом нахваливал по-испански свои товары прохожим и горстке туристов, остановившимся послушать его презентацию. Через два квартала мимо пронеслась завывающая сиреной скорая. Казалось, большинство прохожих не обратили на нее внимания. Следующие полчаса я провел бесцельно, бродя вокруг и заходя в различные бары и рестораны, в надежде наткнуться на кого-то, кто смог бы помочь мне отыскать Руди Боско, американца и местного гида. Но тщетно. Я называл его имя некоторым местным, однако они либо пожимали плечами, либо изображали непонимание, либо совершенно игнорировали меня. Один юнец, пытавшийся продать мне фрукты, который таскал с собой в сумке, довольно неплохо говорил по-английски и предложил мне экскурсию по городу по фиксированной цене, но я отмахнулся от него. В конце короткого переулка какая-то ухмыляющаяся старуха лет 80 попыталась заманить меня в свою лавку таратори на смеси испанского и ломаного английского, при этом возбужденно тыча в уродливые безделушки для туристов и дешевые поддельные сумочки, висящие в витрине». Я молча двинулся дальше, повернул за угол и остановился перед маленьким баром. Из открытой двери на улицу лился красный интерьерный свет, и я услышал традиционную музыку, несущуюся, предположительно, из музыкального автомата. Я обратил внимание на околачивающегося у входа мужчину. Он выглядел как американец или даже европеец, но определенно не походил на туриста. Лет шестидесяти с небольшим, неприятный и неухоженный. Он был лыс, если не считать седого полукруга в нижней части головы, а покрытое густой щетиной лицо носило чрезвычайно угрюмое выражение. Кожа у него была загорелой и морщинистой, как у человека, проводящего большую часть времени на открытом воздухе. Одет он был в мятый и грязно-серый костюм, который выглядел так, будто в нем спали несколько месяцев. Мужчина беспокойно расхаживал взад-вперед, поглядывая на улицу, будто сам не свой. Я понял его потребность. Вероятно, он был из тех, кто давно находится в городе. Из тех заблудших и измученных душ, у которых редко бывали деньги, и когда те у них появлялись, они тут же их пропивали, затем возвращались на улицы и в парке и пытались продержаться, пока не подвернется новая удача. Больше всего... Меня беспокоило то, что в чем-то я не сильно от него отличался. Еще одна полоса неудач или ухудшение проблемы с алкоголем, и меня ждало то же самое. «Вы американец?» — спросил я его. При том, что я стоял прямо перед ним, он не сразу обратил на меня внимание, поэтому заметно вздрогнул. Но как только смысл вопроса дошел до него, он улыбнулся и кивнул. нервно поправляя на пиджака, будто это могло что-то изменить. «Да, сэр, я американец. Живу здесь с 83-го и уже считает Тихуану своим домом. Но да, я действительно американец». Я обратил внимание на легкий южный акцент. От него не так уж и много осталось, но он проскальзывал каждое третье и четвертое слово. «Я тоже», — сказал я ему. «Мне нужна кое-какая информация». «Харди Бруннер», — сказал он, вставая по стойке смирно и протягивая руку. «Чем я могу помочь, мистер...» «Маретти», — ответил я, нерешительно пожимая ему руку. Бруннер отреагировал быстрым формальным кивком и едва не щелкнул при этом каблуками. Он походил на персонажа романа Грэма Грина. «Для меня большое удовольствие и честь познакомиться с вами, сэр. Я ищу Руди Боско». Его остекленевшие глаза сузились, превратившись в узкие щелочки. «Боско?» — говорите. «Да. Вы его знаете?» «Дело в том, что моя память, она... она уже не та, что была раньше...» Он дернулся и почесал себе бок. «И у меня внутри все пересохло, но... но иногда, когда я утоляю жажду, с моей памятью происходят чудеса...» Я задумался. Если он разводит меня, в худшем случае придется пропустить с ним по стаканчику. Ладно, — согласился я. Идемте. В баре имелось множество бильярдных столов, длинная стойка и несколько столиков со стульями в дальней его части. Красное свечение было внутри более интенсивным, имело легкий фиолетовый оттенок и окутывало все пурпуром. Игра шла лишь за одним из бильярдных столов, и за стойкой почти никого не было. Внутри музыка звучала гораздо громче, поэтому мы заняли два стула в дальнем конце стойки, где имели бы возможность слышать друг друга. Я закурил сигарету, и, заметив, с какой тоской Бруннер смотрит на нее, вытряхнул из пачки еще одну и предложил ему. — Спасибо, — быстро произнес он. — Большое спасибо. Дав ему прикурить, я жестом подозвал бармена и заказал четыре шота текилы. Он выстроил их в ряд на стойке перед нами и исчез. Я кивнул Бруннеру, и он с жадностью схватил один и опрокинул в себя. Начинаете что-нибудь вспоминать?» – спросил я. «Начинаю, сэр». Он вытер рот и с облегчением вздохнул. «Мы с мистером Боско не то чтобы являемся близкими друзьями, но знаем друг друга. Тихуана, конечно, с годами изменилась, но в конечном итоге так и осталась маленьким приграничным городком, для таких давних эмигрантов, как мы. И мы, как правило, знакомы, или как минимум слышали друг о друге. Понимаете, не то, чтобы я сравниваю себя с мистером Боско. Мы совершенно разные весовой категории, так сказать. Но хочу заметить, что мы оба живем здесь очень давно. Он потянулся за очередным шотом, но замешкался, пока я не дал ему добро. Потом схватил его со стойки и проглотил содержимое. Я могу отвезти вас к нему. Это недалеко. Если он не на работе, мы его найдем. Он там почти каждую ночь. Я взял один шот себе, а другой придвинул к Брунеру. Тот прикончил его, не успел я поднести свой к губам. Когда мы вернули стаканчики на стойку, я наклонился к нему. Вблизи от него несло давно немытым телом. Тебе лучше не шутить со мной, Харди. Я пытаюсь сейчас нормально к тебе относиться, но если будешь водить меня за нос, тебе будет больно. «Понимаешь?» Лицо старика осунулось, будто я нанес ему смертельную рану, и я сразу же ощутил себя куском дерьма. «Нет никакой необходимости. Уверяю вас, я... Я определенно не стал бы поступать так со столь порядочным джентльменом, как вы. Даю слово, а мое слово — кремень, сэр!» «Ладно, ладно», — с усмешкой произнес я. «Пошли». «Я последовал за Харди Брунером по многолюдным улицам, мимо осла на углу, привязанного к маленькой пестрой тележке, хозяин которой взимал с людей плату за то, чтобы сфотографироваться рядом с усталым животным или верхом. Время от времени гудели автомобили, перекрывая грохот музыки и шум толпы, но Брунер шел на автомате, будто совершенно не замечая окружающего. Было видно, что он знает наизусть все улицы и переулки, но через несколько минут во мне начало усиливаться подозрение насчет него. Когда я уже хотел задать ему вопросы, он повел меня через небольшую площадь, где стояло несколько торговых палаток с футболками, дешевыми солнцезащитными очками, мексиканскими одеялами, сувенирными сомбреро и тому подобным барахлом. Мы прошли мимо торговцев на другую улицу, и через квартал Брунер остановился у входа в какой-то ресторан. выглядящий как пережиток пятидесятых. К полу, вдоль пошарпанной стойки, был привинчен ряд дешевых виниловых стульев с полуспинками. За стойкой стояло множество серебристых приборов, которые в США считались бы антиквариатом, и открытый гриль, над которым огромной кулинарной лопаткой орудовал потный, одетый в белое повар со свисающей изо рта сигаретой. Висящая над ним лампа желтого свечения, жужжала каждые несколько секунд, поджаривая мух, а из крошечного динамика, стоящего неподалеку старого транзистора, играла музыка. За стойкой сидели несколько местных, темнокожие, устало выглядящие мужчины в джинсах, грязных, потных футболках, бейсболках с сеткой и соломенных шляпах. Кабинки пустовали, но за одним одиноким столиком в дальнем конце помещения, под на стене старой вывеской «Кока-Кола», Сидел в кресле и читал газету какой-то мужчина. И еще до того, как Брунер указал на него, я понял, что это Руди Боско. Одетый в черные джинсы и белую расстегнутую до живота безрукавную рубашку, он выделялся среди остальных. И все же, если б я не искал его, он, вероятно, остался бы незамеченным. Его закинутые на стол ноги были облачены в поношенные и грязные черные ботинки а из-под потрепанной и выцветшей ковбойской шляпы торчали темные с седыми прожилками волосы. В одно ухо были продеты два золотых кольца, а с другого свисал золотой крест. Загорелая грубая кожа лица была покрыта легкой щетиной и блестела от пота. Несмотря на феноменальную физическую форму, Боско выглядел старше, чем я ожидал. Я решил, что ему глубоко за пятьдесят. Рядом с ним сидел мексиканец лет тридцати, который уже обратил на нас внимание. Невысокий, но жилистый, с плохой кожей и маленькими темными глазками. Черные волосы были убраны назад и заплетены в толстую тугую косу, доходившую до середины спины. — Боско — тот, что слева, — сказал Брунер. — Тот, что поменьше — его партнер. Гадкий паренек, с которым по возможности лучше не портить отношения. Я вытащил из кармана кусок бумаги, на котором ранее записал адрес. И название массажного салона и бара, где со слов «Джанин» можно было найти Джейми. «Еще одно», — сказал я, показывая Бруннеру бумажку. «Знаешь, где это?» «Зорро-роса. Розовая леса». Бруннер прочистил горло и нервно поправил несуществующий галстук. «Знаю». «Я ищу еще одного парня». Его зовут Уиллер, американец, бывший священник. Знаешь такого? Боюсь, никогда о нем не слышал. Я ему поверил. Он живет в городе уже какое-то время, может, год. Если он в Тихуане, я смогу найти его. Известно, что он часто бывает в том месте. Я могу отвезти вас туда, но, признаюсь, после всей этой прогулки у меня так пересохло во рту, сэр, что... «Я вынужден снова полагаться на вашу доброту и щедрость». «Хорошо», — сказал я, незаметно вытаскивая из кармана двадцатку и протягивая ему. «Возьми себе выпить и что-нибудь поесть. Встретимся здесь через пятнадцать минут. Я не планирую задерживаться». «Ты отведешь меня туда. Поможешь найти Уиллера и получишь еще пятьдесят». «Договорились?» Глаза старика засияли, будто он только что сорвал куш на игровом автомате. задрав рукав пиджака он посмотрел на побитые часы которые казалось не работали уже много лет будьте уверены сэр я буду здесь ровно через 15 минут и сопровожу вас в розовую лесу он продолжал благодарить меня и что-то бормотать но я уже двинулся к столику за которым сидели руди боска и его партнер я был в паре футов от них когда мексиканец медленно встал и преградил путь Он уставился на меня, не говоря ни слова. «Мне нужно поговорить с мистером Боско», — произнес я. Боско посмотрел на меня из-за верхнего края газеты. «Что вы хотите?» «Руди Боско?» — спросил я. «Он самый. Меня зовут Моретти. У меня к вам деловое предложение». «Что за предложение, босс? Я хочу вас нанять». «Нанять для чего?» «Могу я присесть?» Боско сложил газету и отбросил ее в сторону, но остался сидеть, отклонившись назад с закинутыми на стол ногами. Со скучающим видом он указал на кресло напротив себя. Как только его партнер отошел в сторону, я сел. «Американец?» – спросил он. «Да». «Я тоже, из-под Филадельфии, но давно уже не пересекал границу. Были кое-какие трудности». «Понимаете, о чем я?» Я кивнул. «Если я правильно проинформирован, вы специализируетесь на сопровождении людей по Мексике и обеспечении безопасности». «Да, иногда я помогаю путешественникам», с напускной скромностью ответил он. Голос у него был тихим и хрипловатым, и хотя казалось, что ему необходимо принять душ, его мускулы и самоуверенное поведение оказывали сильное и в каком-то роде обезоруживающее воздействие. К счастью для тебя, в данный момент я доступен. Что за работа? Пару месяцев назад сюда приезжал частный детектив, чтобы нанять вас, сказал я. Выражение лица Боска произошло легкое, но заметное изменение, однако больше он никак не отреагировал. Женщина, которую звали Конни Джозеф добавил я. Кто? Прекратите валять, дурака. Я здесь, чтобы закончить начатое ею дело. Он выглядел удивленным. — Ладно, Крутыш, я помню ее. И что с того? Она хотела, чтобы я отвез ее по коридору к какому-то парню. — А теперь я хочу, чтобы вы отвезли меня. — Говорят, вы единственный, кто может взяться за эту работу, единственный, кто может ее выполнить. — Наверное, так оно и есть. Я отвез бы эту бабу, но она передумала перед самым отъездом. Слышал, она вляпалась в какое-то дерьмо. Смог бы защитить ее, будь мы в дороге, но мы так никуда и не поехали. От чего ей требовалась защита? — Это опасный город. Разве ты не слышал? — Но Мартин же живет не в городе, не так ли? — Мартин? Я так понимаю, сейчас его называют «отец». Боско какое-то время молча смотрел на меня. — Да, — наконец сказал он, вытирая пот с лица тыльной стороной руки. — Он живет не здесь. Насколько я знаю, если этот Мартин вообще существует, он живет где-то далеко за чертой города. Речь идет о трех днях езды. Опять же, здесь ему нельзя находиться. У этого парня нехорошая репутация. О нем в его группе давно ходят разные слухи. Некоторые в тех местах считают его легендой. Дело в том, что нет никого, кого я знаю, а я знаю всех. Кто когда-либо видел его. «Говорят, он никогда не покидает свой лагерь, но я слышал, что некоторые его последователи время от времени приезжают в город по той или иной причине, но они всегда очень быстро исчезают, возвращаются обратно к своим делам. Черт знает, чем они там занимаются. Их тоже мало кто видел. А те, кто видел, предпочитали держаться от них подальше. Если б не они, многие даже не поверили бы в его существование. Некоторые по-прежнему не верят». Но полно тех, кто верит. Он как призрак, понимаешь? Безумный дьявол Гринга. Страшилка, чтобы держать местных в узде и заставлять их ходить в церковь, а детишек читать молитвы перед сном. Предположительно, он практикует негробруерья, черную магию. Здесь люди верят в подобное дерьмо, и не только деревенщины. Я говорю о бизнесменах, политиках, кинозвездах, даже полицейских. Многие верят в защиту через очищение и, и различные магические ритуалы. В Мексике много всяких шаманов, здесь это целая мать ее, индустрия. Но об этом ублюдке говорят со всей серьезностью. Полиция не хочет с ним связываться, даже федералы. Они все просто смотрят в другую сторону. Считаю, что раз он занимается своими делами где-то у черта на рогах, то им нет никакого резона вмешиваться. Он не будет доставлять им неприятности, если они не будут его донимать, Поэтому они спустили все на тормозах. Люди здесь все еще боятся дьявола, Маретти. Кроме того, они по уши заняты выживанием во всех этих нарковоинах, бушующих сейчас вдоль границы. И не будут возиться с каким-то черным колдуном. Я пытался казаться таким же хладнокровным, как и он. Я все понимаю, но этот парень мой старый друг. Мне нужно, чтобы вы отвезли меня туда. Хочу с ним переговорить. «Вы с ним друзья?» «Раньше были, давным-давно». Он улыбнулся глазами. «Вы сатанист?» «Нет, я никто. Просто парень». Как ни странно, мой ответ его удовлетворил. «И вы хотите с ним переговорить?» Я кивнул. «Зачем на самом деле ты хочешь туда ехать?» «Это касается только меня», — сказал я ему. «Так вы можете отвезти меня или нет?» Он уронил ноги со стола и сел прямо. «Я могу делать, что хочу. Вопрос, буду ли? Если хотя бы половина истории о том, что там происходит, правдивы, я буду рисковать жизнью, взявшись за это дело. С этим у меня проблем нет, поверь мне, такая уж у меня работа. Но я не хочу связываться с чем-то, не зная деталей. Я служил во Вьетнаме, понимаешь? Был в натуральном дерьме, слышишь?» «Меня нелегко напугать, потому что я не испугливый босс, но я не делаю ничего вслепую. Может, ты везешь туда наркотики, может, именно ими они себя и поддерживают. Может, везешь оружие или информацию, не знаю, да им мне плевать. Но мне нужна правда, чтобы я понимал, с чем имею дело и как мне действовать, чтобы сохранить жизнь тебе и себе, понимаешь?» Я вздохнул, порядком устав от всех этих игр. «Меня наняла его семья в Штатах, ясно? Чтобы я нашел его и попробовал привести домой». Привести его домой? Ты шутишь?» «Нет». Какое-то время Боско чесал себе шею. Его голые загорелые руки бугрились мышцами и вспученными венами. «Я не знаю точно, — сказал он, — и нам это ни за что не узнать, пока мы не попадем туда». Но говорят, что он со своими последователями живет в самом конце коридора. «Эль коридор де демониус, «Коридор демонов», — сказал я. Так я слышал. «Это долгий и опасный путь. Некоторые считают, что дорога проклята. А вы как считаете?» «Я считаю, что отвезти тебя туда будет стоить 10 штук». «Я заплачу 5. Такую цену вы называли Конни Джозеф». Он сложил на груди могучие руки, затем наклонил голову в сторону невысокого мексиканца, который подошел к столику и теперь стоял тупо таращись на меня. «Я работаю с партнером. Это Гуляка. Гуляка Ганджубас. Ну и имячка. Выражение лица Гуляки оставалось бесстрастным. Его руки украшали многочисленные татуировки, а открытый кожаный жилет едва скрывал те, которые покрывали его торс, включая огромное изображение Девы Марии на груди. Все они были выполнены черными чернилами, без дополнительных цветов, но обладали невероятной детализацией. «Как видишь, он душа гулянок, а еще знает толк в хорошей гандже. Поэтому имя соответствует, да и вообще, какая тебе разница, как его зовут?» «Мне никакой, но предложение остается в силе. Пять штук. Чем ему платить, ваша проблема?» Вот что я вам скажу. Разделим разницу, и получится семь с половиной. Черт с ним, подумал я. Все равно это не мои деньги. Хорошо. Отлично. Боско кивнул. Путь может оказаться действительно трудным, чтоб ты знал. Я был там всего пару раз, но этого оказалось достаточно. Никогда не знаешь, на что там наткнешься. Уверен, что тебе оно надо. Думаете, если нет, был бы я здесь? «Просто пойми кое-что. Ты нанимаешь меня, чтобы я отвез тебя туда и вернул целым и невредимым. Это значит, что пока мы в дороге, я главный. Ты должен меня слушаться, ясно? Будешь делать то, что я скажу, и когда скажу. А как только мы доберемся туда, если доберемся, и найдем этого сукиного сына, каждый сам за себя. Если кто-то загонит нас в угол или будет валять со мной дурака... Тебя это тоже касается. Я вынужден буду принять крайние меры. Мы поняли друг друга? Поняли. Это просто, чтоб ты знал. Поэтому, если у тебя есть для меня какие-нибудь сюрпризы, говори сейчас». Повар у гриля что-то прокричал. Гуляка подошел в развалочку к стойке, взял бутылочку острого соуса, тарелку с рисом, бобами и жареным на гриле фаршем и поставил перед своим партнером. — У тебя есть какие-либо проблемы с мексиканскими властями? — Что-то, о чем мне нужно знать. — Нет. — Ты определенно не коп, но и на частного детектива не тянешь. — Я парикмахер. Это что-то меняет? — Ты прав. — Боско пожал плечами. — Когда хочешь поехать? — Как можно скорее. — Мои деньги при тебе? — Получите утром. Отлично. Он вытряхнул обильное количество острого соуса на тарелку, помешал еду вилкой и принялся засовывать себе в рот. Тогда уезжаем завтра. Будь налегке, поедем в Лэндровере. Если хочешь взять с собой оружие или что-то противозаконное, это нормально. Только скажи мне заранее. Никакого оружия. Ничего противозаконного. Хорошо. Он пожал мне руку. Хватка у него была крепкой, почти болезненной. «Где ты остановился?» Я назвал ему адрес. «Господи, ну и гадюшник!» Рассмеялся он с артом полным риса. «Утром, будь готов. Скажем, часов в одиннадцать. Отдаешь мне деньги, и мы отправляемся в путь». «Откуда мне знать, что я могу вам доверять? Что сложного в том, чтобы взять деньги, вывести меня в пустыню и выбросить где-то там?» «Да, ничего сложного, действительно». Он вздохнул и вытащил что-то вилкой из зубов. «Только я профессионал и горжусь этим. Я делаю работу, за которую мне платят. В этом смысле я старомоден». Чтобы у вас не возникло глупых мыслей, мои работодатели в Штатах знают про вас и в курсе, что я собираюсь вас нанять. Если я исчезну, вам придется... «Да никому не будет никакого дела, если ты исчезнешь, босс!» Он усмехнулся себе под нос. «Где, по-твоему, ты находишься?» «Там, куда мы едем, совершенно другой мир. Можно сказать, другая планета. Не беспокойся насчет этого. Я не собираюсь никого накалывать. В конце концов, это же не я тебя нашел, верно? Ты пришел ко мне. Так тебе нужны мои услуги или нет?» «Да», — сказал я. «Вы наняты». Мышцы на шее и плечах у него расслабились, и он наклонился над едой, облокотившись одной рукой об стол. «Ладно тогда. Послушай, будешь со мной честен, и я тебя прикрою, ясно? Я здесь лучший босс. Хочешь попасть туда? Я отвезу тебя. Возможно, будет непросто, но я сделаю свою работу. И все это время буду самым лучшим твоим другом. Но от тебя я ожидаю такой же ответственности». У меня здесь так это работает. Утром мы заедем за тобой. Если не появишься, опоздаешь. Если у тебя случится понос, или ты проспишь, или любым другим способом сорвешь время отъезда, сделка будет отменена, и ты останешься ни с чем. Но ты все равно будешь должен мне половину за то, что доставил мне неудобство и потратил мое время. Если мне придется тебя разыскивать, ты будешь мочиться кровью, И потом очень долго кормиться через соломинку, понятно? Понятно. Он опустил взгляд на тарелку и продолжил есть. Разговор был закончен. Когда я встал, чтобы уйти, он сказал, "Приятное иметь с тобой дело, Моретти». «Что ж, скоро узнаем, так ли это», — подумал я.